колокольчик. Где-то далеко, в 30-м царстве, жили-были муж с женою, которые уже много лет сряду тщетно желали иметь детей. Наконец, жена получила возможность надеяться, что Бог исполнит ее желание. В задней части их дома было небольшое оконце, из которого виден был превосходный сад, переполненный самыми лучшими цветами и растениями но он был обнесен высокой стеной, и никто не смел в него входить, потому что он принадлежал волшебнице, которая обладала обширной властью, и все ее боялись. Однажды жена стояла у этого оконца и глядела в сад, и увидела грядку, на которой росли прекрасные репчатые колокольчики, такие свежие и красивые, что у нее глаза разгорелись. И она почувствовала непреодолимое желание отведать салат из луковиц садовых колокольчиков. Желание с каждым днем возрастало, и так как она знала, что их нельзя было добыть, то она совсем упала духом, побледнела и загрустила. Тогда муж перепугался и спросил, «Да что с тобой, милая женушка?» «Ах!» — отвечала она. «Если мне нельзя будет поесть в салаты из луковиц, садовых колокольчиков, что растут в саду позади нашего дома, то я не выживу». Муж, который очень ее любил, сказал себе, «Я не допущу смерти своей жены и добуду этих луковиц, чего бы мне это ни стоило». В сумерки перелез он через стену в сад волшебницы, торопливо накопал полную пригоршню луковиц и принес своей жене. Та тотчас сделала себе салат и поела с большим наслаждением. Но это кушанье ей так понравилось, что на другой день ей еще больше захотелось его поесть. Ради ее успокоения пришлось мужу опять лезть в сад. И он в сумерке опять спустился туда, но лишь только перебрался через стену, как очень испугался, потому что очутился лицом к лицу с волшебницей. «Как дерзаешь ты!» — сказала она, гневно на него взглянув. — Перелезть в мой сад? — Это тебе не пройдет даром. — Ах! — сказал он, — смените гнев на милость. Из нужды на это решился. Моя жена увидала ваши колокольчики из окошка и таким загорелось желанием, что, кажется, тут бы ей смерть пришла, как бы не дать ей салата покушать. Тогда волшебница поунилась в гневе и сказала ему... Коли это так, как ты говоришь, я тебе позволю взять сколько хочешь луковиц, но только с одним условием — ты должен мне отдать того ребенка, который у твоей жены родится. Ему будет у меня хорошо, и я буду о нем заботиться, как родная мать». С перепугу он на все согласился. И когда его жене Бог дал дочь, тотчас явилась волшебница — Назвала ребенка колокольчиком и унесла к себе. Колокольчик была прелестнейшая девочка. Когда ей минуло двенадцать лет, волшебница заключила ее в башню среди леса. И в той башне не было ни двери, ни лестницы, только на самом верху маленькое окошечко. Когда волшебница хотела попасть в башню, то подходила к ней и кричала снизу. «Колокольчик, покажись!» «Спусти косы свои вниз!» А волосы у девушки были чудные, тонкие, как золотая пряжа. Заслышав голос волшебницы, она распускала свои косы, обвивала их вверху около оконного затвора, и тогда ее волосы золотистой волной упадали на двадцать локтей ниже окна, и волшебница по ним взбиралась наверх. Года два спустя случилось однажды тем лесом проезжать королевичу. И путь ему лежал мимо той башни, и услышал он в той башне пение, которое было так приятно, что он приостановился и стал прислушиваться. Это пела затворница. В своем уединении она старалась скоротать время, потешая своим милым голоском. Королевич хотел было взобраться на эту башню и стал искать вход в нее, но дверей никаких не оказалось. Он поехал домой. Однако же это пение так тронуло его сердце, что он каждый день ходил в лес и все прислушивался. Однажды стоял он около башни, укрывшись за деревом, и увидел, что приблизилась к ней волшебница, и услышал, как она снизу вверх крикнула «Колокольчик, покажись! Спусти косы свои вниз!» Девушка опустила вниз свои заплетенные косы, и волшебница поднялась по ним наверх башни коли наверх башни по этой лестнице ходят, — подумал королевич, — так я тоже когда-нибудь попытаюсь счастья. И на другой же день, с наступлением темноты, он подошел к башне и крикнул. — Колокольчик, покажись, спусти косы свои вниз. Тотчас спустились косы сверху, и королевич взобрался по ним на башню. Сначала девушка очень испугалась, когда к ней вошел мужчина, а она ни одного и в глаза не видовала. Но королевич заговорил с ней очень ласково и рассказал ей, как его сердце было тронуто ее пением, и как он с тех пор не мог успокоиться, пока ее не увидел. Тогда у нее и страх прошел. И когда он ее спросил, не желает ли она взять его себе в мужья, а она видела, что он и молод, и прекрасен, то она подумала... Ему я буду милее, чем старый гашель, — так звали волшебницу. И отвечала она согласием и подала ему руку. Она сказала, — Я охотно пойду с тобой, только не знаю, как бы мне вниз сойти. Когда ты будешь ко мне приходить, то приноси каждый раз с собою моток-шелку. Я из него стану плести лестницу, и когда она будет готова, я по ней сойду, и ты меня возьмешь с собою на коня. Они условились, что он будет бывать у нее каждый вечер, потому что по утрам приходила к ней старуха. Волшебница со своей стороны ничего не замечала, пока однажды девушка не спросила ее: «Скажите, пожалуйста, госпожа Гашель, отчего это мне гораздо труднее бывает вас поднимать сюда на башню, нежели молодого королевича? Тот в один миг уж и здесь?» «Ах, ты безбожница!» воскликнула волшебница. «Что я от тебя слышу? Я думала, что тебя от всего света удалила, а ты все же обманула меня!» В гневе своем ухватила на чудные волосы девушки, обмотала ими раза два левую руку, а в правую взяла ножницы. И раз-раз волосы обрезала, и чудные косы пали к ногам волшебницы. Не удовольствовавшись этим, волшебница была настолько безжалостна, что унесла бедняжку в дикую пустыню, где та должна была проводить жизнь в великом горе и лишениях. В тот же день, расправившись с девушкой, волшебница под вечерок закрепила косы наверху к оконному затвору, и когда королевич приехал и крикнул «Колокольчик, покажись, спусти косы свои вниз!» Она спустила косы вниз, королевич взобрался по ним наверх, но встретил там не свою милую, а волшебницу, которая бросила на него злобный взгляд. «Ага!» — воскликнула она насмешливо. «Ты приехал за своей милой, но теперь эта красивая птичка уже не сидит в своем гнездышке и не поет более. Кошка ее утащила, да еще и тебе-то глаза повыцарапает». — Да, ты ее уж никогда более не увидишь. Королевича забрало такое горе, что он в отчаянии бросился с башни. Не убился до смерти, но тот терновник, в который он упал, выколол ему глаза. Так бродил он по лесу, питался одними коренями и ягодами и горько оплакивал утрату своей милой. Много лет он скитался в величайшей нищете и, наконец, попал в пустыню, где бедствовала его милая вместе с теми близнецами, которые у нее родились. Тогда он вдруг услышал голос, показавшийся ему знакомым. Он пошел прямо на этот голос, и когда приблизился, колокольчик узнала его и со слезами бросилась ему на шею. Две ее слезинки пали ему на глаза, и глаза снова прозрели, и он мог ими все видеть, как прежде. Тогда повел он ее с собою в свое королевство, где все приняли их с радостью, и они стали жить счастливые и довольные.